Глава 18. Легкая миссия внимание! Доступна новая локальная миссия. Ноль из одного принять? Да, нет, осталось времени 59 минут 53 секунды. Черт! Хотя с момента исчезновения НАТО прошло уже прилично времени, миссии могли длиться по-разному. да и повторно возникали не сразу, так что в предельные сроки она укладывалась. Однако не менее вероятно и простое совпадение. «Всего один слот», — заметил Билл. «Думаешь, миссия может быть связана с той пропавшей девушкой?» «Может быть». Закономерности все еще не были до конца изучены, но если мечник прав, то велика вероятность, что НАТО жива. При гибели игрока система обычно образовывала рейд, а не посылала еще одного разведчика. Если же игрок лишь провалил задание, но выжил, частенько возникала повторная миссия. «Не передумал? Вместе мы легко проверим эту точку, и если девушка там, то спасем ее». Я задумчиво покачал головой. На первый взгляд это звучало разумно, но идея отправиться туда вместе мне не нравилась по целому ряду пунктов. Прежде всего тем, что окажусь в полной власти союзников – «Не люблю подобные ситуации». «Или, если хочешь, я могу сходить туда со своей группой. Если девка там, мы ее вытащим». Соблазнительно, но тоже нет. «Дело даже не в том, что я окажусь в долгу. Просто не нужно привлекать союзников ради подобной мелочи. Это всего лишь простейшая миссия f франга Мне действительно нужна помощь со стороны, чтобы разобраться со столь мизерной проблемой?» «Осторожность осторожностью, но это уже просто смешно. Не стоит, я и сам справлюсь». «Все же не доверяешь», – вздохнул мечник, вновь пригубив виски. «Возможно, оно и правильно. Скорее, не хочу лишний раз подставляться, и не хочу подставлять тебя. Просто попроси своих людей не вмешиваться». «Это твой выбор». По спине пробежали мурашки. Примерно то же самое я сказал Нате несколько часов назад. «Тогда не будем терять времени. Пойдем, я провожу тебя до лодки». «Конечно». Уйти прямо отсюда я мог только чисто теоретически. Корабль не стационарная точка, возвращаться, скорее всего, пришлось бы в пустоту. Да и сообщением по рации тут не отделаешься. Исчезновение офицера во время переговоров вызовет множество вопросов. Сначала к американцам, а потом уже и ко мне. На палубе меня перехватил японец, о котором я, признаться, почти забыл. «Я с вами». «Хорошо, Каваками», – кивнул я, бросив взгляд на Билла. «Но придется слегка задержаться, у меня образовалось еще одно дело». «Я умею ждать. Расскажите мне больше о сестре». «Мало принять решение. Нужно еще и позаботиться о последствиях». Инструкции, предписывающие проявлять максимальную осторожность, раздражали все больше, потому что далеко не всегда самое осторожное поведение оптимально. Свое текущее положение я занял не из-за выдающихся лидерских качеств, а за личную силу, готовность убивать и, главное, рисковать, когда того требовали обстоятельства. Сейчас такая необходимость как раз возникла. К тому же ситуация изменилась – После завершения подводной операции моя жизнь уже не так критична для отряда окуня. Добычу поместили в одну из кают и опечатали, так что даже если мне фатально не повезет, без арсенала они не останутся. Да и мое снаряжение вряд ли пропадет. Закинет меня недалеко, поставить маяк я всяко успею. Черт, мне даже не требуется побеждать. Достаточно изучить ситуацию и дождаться прибытия подмоги. Вертолеты готовы к вылету и только ждут сигнала. «Тем не менее, торопился я не только потому, что миссия могла исчезнуть в любой момент, но и понимая, что в любой момент может прийти приказ об отмене операции. Аргументы, которые были важны для меня, вряд ли убедят руководство, для которого куда важнее мои способности целителя». «Здесь безопасно, босс!» – появился Кир. «Внутри никого!» «По крайней мере, в надводной части. Судя по довольному виду призрака, вниз он не полез». Лодка подплыла к зданию, матрос перекинул мостки. Первыми по ним прошли двое солдат, а затем туда перебрался и я. Квартира не из бедных, все же обычно чем выше этаж, тем престижнее и дороже. Заметны следы спешного разграбления, и раз в здании никого, то выживших эвакуировали. Или съели, возможно, вместе с пожитками. «Все чисто, лейтенант, начинаем установку датчиков». «Хорошо», – кивнул я. «Ждать в здании не нужно, это может привлечь внимание монстров. Я вернусь в течение пяти часов максимум. Точнее сказать сложно. Возможно, эвакуируюсь вертолетом прямо с точки миссии. В этом случае вам сообщат дополнительно». «Объяснять, что делать, если я вообще не объявлюсь, не стал, не маленькие, сами разберутся. Да и с учетом обстоятельств трудно мне будет пропасть без вести». «Осталось времени 22 минуты 26 секунды». Секунду назад на меня в ожидании чуда телепортации смотрели сопровождающие, а теперь я уже находился в личной комнате. Давненько я здесь не был, восемь дней. Осталось времени 59 минут 59 секунд. Целый час, который в иных условиях можно было потратить с толком, но на этот раз я торопился и лишь ненадолго остановился, чтобы скинуть филактерии в горку возле алтаря. Бонусы от объединения осколков незначительны, а вот времени на это потребуется прилично. Да и ощущения своеобразные, не стоит ставить такие эксперименты над собой перед боем. Врата богов, как и всегда в таких случаях, были закрыты, а вот портал призыва мягко светился, намекая на отсутствие выбора. Если забыть о самом первом разе, больше мне экспериментировать с выбором уровня сложности не давали. Активировать боевую форму? Да, нет. Пренебрегать безопасностью я не собирался. Тело выросло, покрываясь тонкой броней из псевдоплоти. Одежда осталась в нашем мире, так что никаких проблем с трансформацией не возникло. Несмотря на слова о «всего лишь миссии Франга», я всегда относился к подобным вещам всерьез. Рост силы и уровней отнюдь не делает меня бессмертным. Я закинул в рот очередной кристалл и с усилием проглотил. Активация боевой формы требовала немало маны, а в бой лучше идти в полной готовности. Так, теперь снаряжение. Научно-технический отдел не стоял на месте и неплохо поработал, подгоняя снаряжение под нужды игроков. И я сейчас не только про индивидуальные размеры, но и о куче других мелочей. Самое элементарное – появились многочисленные карманы для карт. Конечно, одежда не была системной, но даже в случае резкого обратного переноса карты находились достаточно близко к телу, чтобы вернуться вместе с игроком в личную комнату. Портал призыва. Стоило дотронуться до врат, как они активировались окончательно. На этот раз пелена была слишком плотной, чтобы увидеть, что же скрывается на той стороне. Осталось времени 4 минуты 59 секунд. 5 минут. Не потому, что я возился почти час, совсем нет. Просто открытый портал, жрал больше энергии и держался недолго. Меня поторапливали. «Проверь там все», – хлопнул я по сумке, вновь выпуская призрака. «В сумках погибших игроков нашлось некоторое количество кристаллов, так что я потратил парочку на то, чтобы откормить Кира. Хотя он не страдал клептоманией ворона, кристаллы были полезны и для него». «Там ведь нет воды!» Вот это ты должен выяснить. Затем проверь окрестности и на предмет врагов, других игроков и простых людей. У тебя есть три минуты. Призрак с неохотой скользнул в портал, а я остался ждать. Пять, четыре, три, два, один. Активировать невидимость. Убедившись, что шепота нет, я шагнул сквозь пелену. Ну здравствуйте, мерзкие тентакливые монстры. Задание номер семь. Тип защита родовой локации. Информация. В ваш мир вторглись существа из иных локаций. Устраните угрозу. Цель. F. Уничтожьте противников за три часа. Награда. Временный доступ к серверу. Штраф за провал. Отказ в возврате. Предполагаемые противники. Существа системы. При приземлении нога подвернулась, и я едва не потерял равновесие, но обошлось, новое тело не подвело. Ни души, ни монстров, ни призрака, одни деревья. Даже снега нету. Находился я уже не в затопленном Токио, а на склоне какой-то поросшей лесом горы. Из всех гор Японии, уверенно, я мог назвать только Фудзияму. Но шанс на то, что это именно она – нулевой. Защитой главной туристической святыни американцы озаботились практически сразу, и там был развернут один из центров эвакуации. «Ну и где он?» – мысленно пробормотал я. Кир задерживался. «С другой стороны, если бы здесь орудовал огромный слайм, то вряд ли поиски особо затянулись». Опустив на глаза очки тепловизора, я вновь огляделся, пытаясь засечь противника. Деревья мешали обзору, но жизни поблизости хватало. Мелкие птички, какие-то зверьки типа белок, ничего крупного. Самое неприятное в подобного рода миссиях – неизвестность. Непонятно, кто твой враг и где он находится, а потому воображению есть где развернуться. Но сейчас я, похоже, был в относительной безопасности. Я вышел из невидимости. Не имеет смысла впустую тратить ману. Отойдя чуть в сторону от точки высадки и найдя кусочек с открытым небом, установил маяк. Маскировать не стал. Координаты там считать точно успеют, а если кто-то сунется его ломать, то ему уже хуже. «Я вернулся, босс!» Призрак появился между деревьев, сделав несколько кругов над тем местом, где был портал, а затем устремившись ко мне. «Чего так долго?» «Было сложно, босс. Я искал воду. Она там, там и там. Там, возможно, тоже есть, но далеко. Я не нашел». Издевается сволочь. Интеллект он повысил, так что у него в нем теперь тройка. Более чем достаточно, чтобы понимать, что от него требуется. «Ладно, воспитанием займемся позже». «Врагов нашел?» «Да, и девушку». Кир передал картинку. довольно размытую, но я все же увидел костер, сидящих вокруг него гоблинов и связанную НАТУ. Зная их натуру, стало понятно, почему она еще жива. Не зря же я ненавижу гоблинов. Веди и давай побыстрее. Хотя я и торопился, но наткнувшись по дороге на прогалину, остановился и достал телефон. Конечно, сотовая связь здесь лежала, но военная группировка спутников Российской Федерации достаточно велика, чтобы обеспечить связь по всему миру. Так что мне требовалось только чистое небо и... Немного везения. Где вы находитесь, лейтенант? Я установил маяк. Разве вы не получили сигнал? Сигнал слабый. Требуется корректировка. Принято. Сейчас установлю второй маяк. Вздохнул я, извлекая резервный прибор. Нахожусь на какой-то горе. Тут могут быть проблемы со связью. Группа прибудет в район в течение 40 минут. Меня так далеко занесло? Или оператор перестраховывается? «Ладно, в любом случае помощь мне тут вряд ли потребуется». «Оставайтесь на связи, найдите безопасное место и не лезьте в бой». «Принято, конец связи», – согласился я, убирая телефон. «К сведению, а не к исполнению». «Согласно начальным договоренностям, во время миссии я имел полное право действовать по своему усмотрению, но спорить не собирался, к чему нарываться на ненужные конфликты. Победителей не судят». и отчеты проверяют без излишнего рвения. «Я за ней не уследил, в том моя вина, но скажите, правда ли вкусная она? Гоблинов было трое, и, судя по всему, за честь пропавшей я беспокоился зря. Их она интересовала исключительно с гастрономической точки зрения. Костер, благодаря которому я смог бы найти их лагерь даже без помощи призрака, пара тренок по краям». Сейчас дикари были заняты тем, что делали огромный вертел. Выглядело это довольно логично, но настолько нелепо, что я даже поморщился. Уровни монстров были мелкие, не выше третьего, так что тот факт, что НАТО с ними не справилась, можно списать только на травмы при переходе. Хотя я признаков кессонной болезни не наблюдал, только залитую кровью голову. Может, было и еще что-то, но отсюда не разглядеть, «Однако в том, что это та, кого я искал, сомнений никаких». НАТО уровень три». Впрочем, раз Ник отображается, значит, она жива, а все остальное поправимо. Вот только почему-то он был серым, а не зеленым, как обычно. «Кир», – прошептал я, доставая лук, – «твоя цель – ослабить вон того, левого. Можешь убить его, если сумеешь». В этот момент один из гоблинов подобрал дубину и направился к неподвижной девушке. «Пора действовать». Я натянул лук и выпустил стрелу без каких-либо проблем, пробив размахнувшемуся для удара убийце горла. Гоблин упал, выронив дубину, а двое его товарищей бросились бежать, причем отнюдь не в мою сторону. Трусы! Ненавижу гоблинов. Их бегство лишь упростило ситуацию. Стрелял я быстро и с учетом третьего уровня навыка весьма метко. Раз! Стрела выросла у правого гоблина где-то в районе поясницы. Два, второй словил ее между лопатками. Причем, благодаря ослаблению от призрака, убежать сумел не особо далеко. «Это было просто», – пробормотал я, слушая затихающие стоны. «Хотя системные стрелы высасывали жизнь, но если рана была не смертельна, на это требовалось время. Пора освобождать пленницу или сначала добить страдальцев». «Ты умрешь». В голосе Кассандры слышалось нескрываемое злорадство. «Умрешь! Умрешь! Умрешь! Умрешь!» «Кто?» Я резко изменил решение, начав быстро смещаться в сторону и пытаясь найти неизвестную опасность. «Умрешь! Смерть!» Несмотря на активированную невидимость и кинетическое поле, голос не желал замолкать. Наоборот, становился все более уверенным и громким. «Я что-то делал неправильно!» На мгновение коснулся карты возврата моего главного козыря, но голос не замолк, и он был прав, я не собирался уходить. «Это конец! Ты уже труп!» Чем меньше оставалось времени, тем спокойнее я себя чувствовал. Кажется, это называется фатализмом. Я активировал истинный взор. Против магических существ этот навык действовал ничуть не хуже тепловизора и... Все же засек мелькнувший среди деревьев силуэт. К черту лук! Отбросив его в сторону, я перехватил автомат, выпустил очередь по приближающейся фигуре. Вот только это тоже не сработало! Враг окутался каким-то полем, но даже не замедлился. Мелькнул меч, и я прикрылся автоматом, а затем отлетел назад, получив пинок в живот. Перекатившись, я тут же вскочил, едва ли не в полете, умудрившись выхватить из карты копье. Идентификация? Игрок! ранг ф уровень один и если статус гоблинов был красным то у этого серым словно у нейтрала лажа полная лажа игрок передо мной напоминал человекоподобного ящера чешуя хвост костяная броня и похоже находился в боевой форме или сам по себе был редкостным уродом причем это не мешало ему носить одежду На боку висела бездонная сумка, впрочем, не верю я, что передо мной игрок первого уровня. Я шагнул назад, вновь активируя слетевшую было невидимость, хотя и не похоже, что от этого есть толк. «Если ты убежишь, то я убью самку!» Ящер говорил на системном языке, и, полагаю, захвати я его в плен, мог бы рассказать немало интересного, вот только вряд ли что-то выйдет. Хорошо уже то, что шепот прекратился. «Ты действительно думаешь, что мне есть до этого дела?» «Раз ты ответил, значит, есть!» – оскалился ящер. «Невидимость, копье!» «Как она и сказала, ты пришел!» «И даже сумел пережить мой первый удар!» Я бросил мимолетный взгляд на поляну. Даже если Ната действительно что-то такое ляпнуло, не могу ее в этом винить. Я был самым сильным из известных девушки-игроков. Кем ей еще грозить врагам?» Тот факт, что ее слова сбылись, и я действительно оказался здесь, практически чудо. «Ну а теперь брось оружие, иначе она умрет!» Я рассмеялся, причем вполне искренне. Никогда не понимал шантажа подобного рода. Он действительно рассчитывает, что это сработает? И тогда, в следующий раз, сюда заявится полноценный рейд. «Думаешь, я не понимаю, почему она еще жива?» «А ты не совсем дурак, да?» – хмыкнул он. «Интересно, очень интересно. Как ты смотришь на то, чтобы перейти на нашу сторону?» Причем он сказал так, словно я должен и сам понимать, чью именно сторону мне предполагалось принять, придурок. «И что я за это получу?» – спросил я, выходя из невидимости. Разговор затягивался, а, судя по всему, против ящера она все равно не работала. «Деньги, силу и власть над миром?» жизнь. «Не слишком-то выгодная сделка», – хмыкнул я, «особенно с учетом того, что у меня еще осталась карта возврата. Активировать ее – секундное дело». «И что, кто-то соглашался?» «Да почти все», – пожал плечами ящер. «Кто не успел умереть?» «И что я должен буду сделать?» «Не то, чтобы меня интересовал ответ, но вытянуть из гостя побольше лишним точно не будет». «Все, что я скажу!» «Слышал, ты целитель! Такие весьма ценятся во всех мирах!» Ящер достал из одного из карманов карту, и передо мной появилось сообщение. «Внимание! Вам предлагается стать рабом! Принять! Отказаться!» Карта Еранга. Я видел подобную в списке, но даже не думал, что когда-то ее попытаются применить на мне самом. Какая наглость! Впрочем, мне тоже есть чем ответить. «Внимание! Условия вызова не позволяют завершить бой до смерти одной из сторон. Вы желаете бросить вызов неизвестному игроку? Да? Нет?» Я подтвердил решение, подняв копье. По большому счету, наличие круга ни на что не влияло, ограничение было скорее моральное. В отличие от мира гоблинов, красный статус здесь мне мало чем грозил. «А ты наглый! Пожалуй, я все же тебя просто убью!» «Внимание! Игрок Нейрон, уровень 1, принимает ваш вызов. Тип поединка – смертельный. Условия прекращения – смерть одного из участников. Диаметр круга – 20 метров. Бой начнется через 30, 29, 28». «Зря ты оскорбил меня. Когда я убью тебя, то отдам ту девушку гоблинам. Гоблинам? Я огляделся, обнаружив, что нас окружает по меньшей мере десяток этих тварей. «Что за...» «И почему призрак меня не предупредил?» «Активировать второе дыхание. Да, нет». Я подтвердил решение, и тело наполнилось бодростью. Сейчас мне требовался каждый козырь. Жаль, что разгон в откате, но у меня все еще есть шансы как минимум сбежать. «Пятнадцать, четырнадцать, тринадцать». «Тебе не удастся сбежать, если ты на это рассчитывал». Наивный. Впрочем, чем ящер самоувереннее, тем для меня лучше. «Десять, девять, восемь». Хотя формально отсчет времени дает возможность подготовиться к поединку, рисковать, пытаясь вытащить из сумки условный пулемет, я не стал. Правила правилами, но уверен, попытаясь я провернуть нечто подозрительное, ящер нападет сразу. Впрочем, в моем отношении это тоже верно. Так что действовать придется осторожно, чтобы не спровоцировать противника раньше времени. 5, 4, 3. Активировать невидимость. Да, нет. Возможно, рептилоид и может меня отслеживать, но насколько точно? Мимика, движение мышц, мелкие детали – все это имеет немалое значение. Поединок начинается.